Глава шестая. Янта. Янта некоторое время сидела молча, приходя в себя. Спаситель выдернул её из опасной ситуации, как крепкую из грядки. Потому, наверное, она себя редко и чувствовала. Ни эмоции, ни мысли не включались. Сначала она беспокойно оглядывалась, ожидая погони, но странная размытость пейзажа за окном не давала ничего разглядеть. Слегка закружилась голова, и Янта закрыла глаза. По ощущениям, они ехали довольно быстро и несколько раз круто поворачивали. Затем машина плавно затормозила и остановилась. Янта открыла глаза и очумело помотала головой. Машина стояла у тротуара, по которому шли люди, с другой стороны проезжали машины. Ничего необычного, городская улица. Даже погода не успела измениться, по-прежнему ярко светило солнце. Янта, наконец, посмотрела на своего спасителя. За рулём сидел обычный парень, скорее даже молодой мужчина лет 35, как говорят, спортивного телосложения. Не Шварценеггер, конечно, но совсем даже ничего. Рельеф мускулатуры чётко прорисовывался под пиджаком. Одет был мужчина весьма элегантно и не без изысканности. В тёмно-вишнёвый костюм из дорогой ткани, рубашку на несколько тонов светлее и ещё более светлый, но той же цветовой гаммы галстук. Из нагрудного кармашка выглядывал уголок белоснежного платочка. Янто поймала себя на том, что засмотрелась на его крепкие плечи и что-то сладко сжалось внутри. Должно быть хорошо, когда тебя обнимают такие сильные руки, промелькнула неуместная мысль. Лицо у него было гладко выбритое, приятное, с прямым тонким носом, красиво очерченными губами. Глаза достаточно большие, Свет глаз было не рассмотреть из-за яркого солнечного освещения, но ресницы шикарные, любая девушка обзавидуется. И еще Янти на мгновение показалось, что глаза мужчины мерцают и светятся, как у кота в темном помещении. Светло-русые и довольно длинные волосы были собраны сзади в низкий хвост. Мужчина тепло и открыто улыбнулся и сказал, «Извините, если напугал вас». Но мне показалось, что вам нужна помощь. Давайте знакомиться. Меня зовут Серафим. Янта запоздалой и растерянно попыталась привести себя в порядок, поправить волосы, стянуть опять не, кстати, распахнувшийся разрез платья, обнаживший колено. Она всегда заслуженно гордилась своими ногами безупречной формы. Да и фигура у неё была великолепна, несмотря на двоих детей. Ей не раз говорили, и не просто в качестве комплимента, что такое впечатление, будто древние греки всю классику ваяли с неё. «Меня зовут Янта. Спасибо вам. Если бы не вы...» Она замолчала и судорожно всхлипнула, представив, где бы сейчас могла оказаться. «Успокойтесь, уже всё позади. Они нас не догнали и не найдут». «Не представляю, как я могу вас отблагодарить». Янна не знала, что ей делать дальше. Выходить из машины не хотелось, чтобы не потерять ощущение покоя и полной безопасности, возникшее у неё. Она посмотрела в окно и спросила: "А где мы? У шведского консульства? Мы даже успеваем к началу банкета". "А откуда вы знаете про банкет?" растерянно спросила женщина. "Так я же вместе с вами на конференции был и тоже на банкет ехал". Оживлённо заговорил мужчина. Серафим Сергеевич Воронов, рентгенолог из Томска. Мне очень понравился ваш доклад, и я даже хотел подойти к вам, но не нашёл вас сразу. А сейчас вот еду, вдруг вижу, вы на тротуаре сидите, и мефиозная машина рядом. Вот я и сориентировался. А сейчас пойдёмте внутрь. С этими словами мужчина вышел из машины, обошёл кругом, открыл дверцу и подал ян дерку. Ей ничего не оставалось, как опереться о протянутую руку, выйти из машины и торжественно проследовать вместе со своим спутником в гостеприимно раскрытый парадный подъезд консульства. На входе стоял швейцар, а неподалёку грозная ячела охрана. Мужчина предъявил точно такое же приглашение, как у Янты, рассеяв её последние сомнения. Ну да. На конференции врачей-рентгенологов была уйма народу. Конечно, она могла и не заметить его в зале, где сидели, бродили, пили кофе из пластиковых чашечек и беседовали более сотни людей.